Глава четвёртая. Мне снится что-то важное. Я чувствую это всем своим нутром, но оно мгновенно ускользает, когда меня будят странные звуки. Я резко сажусь, едва не падая с лавки, и осматриваюсь. В доме темно, лишь слабо горит печь, негромко потрескивая дровами. За окном занимается серый рассвет. На первый взгляд всё выглядит таким же, каким было вчера. Но как и со сном, я понимаю, что лишилась чего-то важного. Витания. Она ушла. Я обречённо отклоняюсь к стене, опираясь на неё плечом, и снова слышу стон. Мак крови. Поднимаюсь на ноги и подхожу ближе к мужчине. По дороге ищу глазами оружие, но вскоре понимаю, что оно без надобности. Маг стонет во сне. Его веки дрожат. Кожа блестит от пота, а руки сжаты в кулаки. Ему что-то снится. А в следующий миг он хрипло произносит «Нет, не трогайте ее, молю вас!» Маг снова стонет, Голова мечется по подушке, пальцы скребут матрас. Он что-то горяче шепчет, но я не могу разобрать слов. Бредит. Я склоняюсь над ним, прислушиваясь к шёпоту, и тут мою руку крепко обхватывают горячие пальцы. Глаза распахиваются. Не бросай меня. Я не успеваю испугаться как следует, потому что маг вновь отключается, но руку не отпускает. Я хочу отцепить от себя его пальцы, но тут же слышу быстрое и умоляющее: "Нет, нет, нет. Пожалуйста". Сердце замирает на мгновение. Я досадливо морщусь, а затем вздыхаю и опускаюсь на колени у кровати. Задумываюсь, Кого он просит не бросать его? Кого умоляет не трогать? Это одна и та же женщина? Кто она? Что скрывает его прошлое, в котором он сейчас находится? И главный вопрос: почему меня это вдруг стало интересовать? Я утыкаюсь лбом в изгиб своей руки на кровати и закрываю глаза. Я не спросила у Витания, почему и для чего Тайлос важен, как и не спросила, почему важна я сама. Всё слишком запуталось. Каждая достигнутая точка на пути к цели рождает всё больше и больше вопросов, на которые я сама найти ответы не могу. Я знала, что будет нелегко. Мне пришлось проникнуть в стан врага, выдавать себя за свою, жить среди людей, Но я и представить не могла, что общение с ними приведёт к тому, что моё видение врага размоет свои границы. Не все люди зло. Пожалуй, пришло время принять, что это действительно так. В следующий раз меня будет подозрительная тишина и чей-то пристальный взгляд. Я чувствую его кожей. Вспоминаю, кому он может принадлежать. и резко отшатываюсь от кровати. Рука и шея затекли, но я не обращаю на это внимания, наблюдая за магом так же пристально, как он за мной. Его лицо вернуло краски и привычную сосредоточенность, и лишь тёмные круги под глазами да сухие губы напоминают о том, что сегодняшней ночью он боролся со смертью и выиграл бой». Ещё одно долгое мгновение, и мужчина наконец хрипло выдыхает. Пить, пожалуйста. Я бросаю взгляд на печь и вижу там приготовленный для мага чан. Поднимаюсь на ноги, разминаю шею и только потом направляюсь к печи, чтобы налить отвара. Протягиваю чашку магу. Он в это время пытается подняться на подушке выше и морщится от боли. Затем берёт чашку и заглядывает в неё, а после окидывает меня подозрительным взглядом. Тебя вылечили не для того, чтобы потом отравить, бросаю я. Мак хмыкает и выпивает отвар, после закрывает глаза, откинувшись на подушку, и спрашивает: "А для чего?" Вот и я задаюсь этим вопросом. Ума не приложу, хмыкаю я, забирая чашку. Мак открывает глаза и вглядывается в моё лицо. Я в это время зачем-то переставляю чан с места на место, создавая видимость занятости. Эльфика отворачивается он. Она тебе ничего не объяснила. Раса, которая живёт загадками и тайнами. Тебя это не злит, Иане? Я вздрагиваю от звука своего настоящего имени из-за уст мага, но веду плечами и смотрю на него. «По-твоему, лучше вообще не думать своей головой? Потому что так живешь ты?» Маг едва заметно улыбается и медленно кивает. Молчит пару мгновений, а затем серьезно спрашивает. «Почему ты не ушла вслед за эльфийкой?» Почему осталась здесь со мной? Я всё ещё могу уйти в любой момент. Пожимаю я плечами, а затем встаю напротив и тоже серьёзно спрашиваю. Ты меня убьёшь? А ты меня попробуешь снова? Зачем тебе в долину Эльвос? Ты сама туда направляешься, верно? Как ты узнала об этом месте? А как о нём узнала ты? Ты ненавидишь всех эльфов, а ты всех людей? Я досадливо поджимаю губы, а мужчина насмешливо улыбается, что в купе с его вопросами меня злит. Как ему доверять? Это же совсем невозможно. Я медленно выдыхаю и пристально смотрю в тёмные глаза. Кого ты просил не бросать тебе? На смешком мгновенно исчезает. Мак отворачивается и долго молчит. А я неожиданно чувствую что-то вроде стыда, и мне это не нравится. Поэтому решаю заняться делом, сменить дурацкую повязку. Я нахожусь у узкого стола, когда мужчина негромко интересуется: "Когда ты Ванзалов меня кинжал, то сказала, что это за твою мать. Её убил я?" «Когда и где?» Я с силой стискиваю в руках миску и сглатываю горький ком. Когда я отвечаю, то не смотрю на мага. И делаю я это только потому, что не услышала в его голосе высокомерия и равнодушия. Конец весны. Деревушка на северо-востоке, близ холмов Реальвис. Маг снова долго молчит. А я тем временем беру себя в руки и иду к нему. По дороге подхватываю табурет, чтобы поставить на него миску со снадобьем. Я берусь за край одеяла, когда Мак выдыхает. Мою семью тоже убили они. Эльфы, мы с тобой оба не можем по-настоящему сожалеть о содеянном, потому что у каждого из нас были причины поступить так. Идёт война, и мы находимся по разные стороны. Но случайные или нет, сейчас у нас одна цель. И я готов заключить с тобой временное перемирие. Готова ли ты на такой смелый шаг, бесстрашная проводница? Я поднимаю глаза на мужчину и всматриваюсь в него. Он не шутит. Знает, что это перемирие будет означать Действительно ли готов его заключить? А я сама. Я сглатываю сухость и наконец откидываю одеяло. Нужно сменить повязку. На его теле нет ни одного шрама, кроме раны, которую нанесла я. Я не знаю, удивляет меня это или нет, но решаю не думать, а делать. Присев на край кровати, осторожно поднимаю кусок ткани. уже горячая, но рана заметно затягивается и уже не выглядит воспалённой. Тянусь за миской и не удерживаюсь от пояснения. Я не надеялась, что могу тебя убить. Тайлос не отвечает, лишь смотрит. Чувствую, как он пристально за мной наблюдает. Я морщусь на свою ненужную откровенность, подхватывая пальцами деревянную лопатку, чтобы зачерпнуть снадобье. и снова осторожничаю, обрабатывая рану. Стрела. Помню её, напряжённо замечает Мак. Ты очень метко стреляешь. Рука вздрагивает, и я недовольно отвечаю: больше не буду. Мой лук сгорел в пламени дракона. Да, это прискорбно, вполне серьёзно роняет мужчина. Я бросаю на него быстрый взгляд, киваю и торопливо заканчиваю со сменой повязки. Тут же поднимаюсь на ноги, но мою руку ловят тёплые пальцы. Это движение напоминает о раннем утре. Кого он всё-таки просил не бросать его? Что насчёт перемирия, проводница? Теперь не обязательно меня так называть. И всё же Я смотрю в тёмные глаза мага, пытаясь разглядеть в них обещание безопасности и думаю о том, что у меня в любом случае нет выбора. С будущим не спорят, с судьбой тем более. Я согласна на временное перемирие Тайлос. Мак молча кивает и отпускает мою руку. Следующие несколько минут я изучаю дом, проверяю содержимое ящиков и шкафов. Нахожу что-то из еды и одежды, и мужской, и женской, примерно наших стайлосом размеров. Усмехаюсь про себя. Это у меня дар предвидения слабый. А вот витание явно лукавило о силе своего. Я на скорую руку готовлю на завтрак тильсовую кашу. Этот злак не особо способен насытить или придать сил, но получается безумно вкусным, как бы ты не испортил его при приготовлении». Есть свою порцию, я ухожу на улицу, где и провожу всё время до следующего приёма пищи. Картофельная наварка с плодами миренки, розоватого цвета клубни размером с фалангу мужского пальца, заменяющие полезные свойства мяса и даже чем-то напоминающие его вкус. Тайлос весь день спит, просыпаясь лишь для того, чтобы поесть, причём даже бровью не ведёт на непривычные для него продукты. Ест с охотой, и молча. Исследуя близлежащий лес, я нахожу что-то вроде купальни. Деревянный квадратный короб высотой мне по плечи, а на ветке над ним закреплена ёмкость для воды. Ближе к вечеру с удовольствием смываю с себя всю грязь. Приходится нарядиться в платье, чтобы вытереть свои вещи. Развесив их сушиться прямо на ветках дерева у корыта, в котором стирала Я возвращаюсь в дом, чтобы сменить магу повязку во второй раз. Тайлос не спит и два заметно вздёргивает брови на мой внешний вид, а следом усмехается. Это платье сидит на тебе гораздо лучше, чем одежда трактирщицы. Я пропускаю замечание мимо ушей и зажигаю огниво. Сосредоточившись на огне в руке, указываю ему путь во все свечи в доме. Огоньки в них ярко вспыхивают через мгновение, игривыми тенями касаясь бревенчатых стен. Мак на это тихонечко хмыкает. Я подхватываю миску со снадобьем и равнодушно замечаю по дороге: "Мне кажется, тебе ещё рано сидеть. Ты не представляешь, с каким трудом мне даётся хотя бы это. Я никогда так долго не был прикован к кровати". Я делаю всё то же самое, что и утром, А после жду, когда Тайлос вновь уляжется, чтобы мне было удобнее действовать. Тихо произношу: Странно ли то, что у тебя не было других ранений? Мак молчит мгновение, но всё-таки отвечает: Ты первая, кого я так опрометчиво подпустил к себе слишком близко. Меня от чего-то смущают его слова, и я отвлекаю себя необходимыми действиями. Закончив, возвращаюсь к карте, которую безуспешно пытаюсь расколдовать на протяжении всего дня. Тайлос снова подтягивается на подушках, и я краем глаза вижу, как он некоторое время разглядывает свои руки. Спустя пару минут мужчина замечает. «Эльфийка! Она заживила мои ладони. Даже и не помню, когда они выглядели настолько здоровыми в последний раз». Я отрываю глаза от сложенного в четверо пергамента и с интересом смотрю на мага. Выходит, раны на них никогда не затягивались до конца. И ты все равно пускал себе кровь, несмотря на непрекращающуюся боль? «Должно быть, я к ней привык», — отвечает он задумчиво. Эльфы считают кровавую магию противоестественной. «Кровь в твоих жилах священна», Она хранит в себе саму магию. Я не знаю, всегда ли и человеческая кровь обладала магией, но точно была заперта в теле у некоторых из них. Так и появились маги крови. Пуская себе кровь, они наполняют ее магией извне, связывают, подчиняют, тем самым увеличивая силу, что в них есть. Как люди до этого дошли, неизвестно. Но наносить себе раны, причинять боль, чтобы подчинять стихии, низко. Это как идти против самой природы. Знаю и даже спорить не буду. Но магия крови единственное доступное нам оружие против сильного от природы врага. Что есть, то есть. А женщины среди вас бывают, спрашиваю я неожиданно для самой себя, Но мне и правда интересно, потому что я слышала только о магах-мужчинах. Неужели потенциальные силы в вашей расе могут обладать лишь мальчики? Я точно не знаю, хмурится Мак, но могу предположить, что не всякая женщина, большинство которых обладают мягким сердцем, сможет быть оружием. Воин крови не должен испытывать ни жалости, ни сочувствия. И мужчины превосходят в этом женщин. То есть мужчины более жестокие, чем женщины. И поэтому монастыри даже не рассматривают потенциально сильных девочек. Вдруг они не смогут уничтожить целую деревню полукровок. Верно? Я вздыхаю и укладываю руки на пергамент, возвращаясь к текущим проблемам. Сосредотачиваюсь на шершавости бумаги и мысленно стираю грубую карту, оставляя на её месте то, что было до. Чёрточку за чёрточкой, линию за линией. В какой-то момент от напряжения начинает покалывать подушечки пальцев, и на висках выступает пот. Капелька, стекая к щеке, щекочет кожу. Сердце ускоряет бег, Мне кажется, что вот сейчас всё получится, и когда в моей голове исчезает последняя грубая черта, я с нетерпением разворачиваю карту. Чтобы разочарованно выдохнуть в очередной раз. «Да что ж это такое?» «Могу я узнать, чем ты так усердно занята, Иоанне?» Немного насмешливо спрашивает маг, однако ему не удаётся скрыть интерес. «Я не могу сказать, что ты так усердно занята, Иоанне?» Я смотрю в его глаза и рассказываю с досадой. Ты хотел знать, кто и кого ведёт. Так вот, меня вела эта карта. Но то, что твои псы её обнаружили, и ты сам ею заинтересовался, заставило меня случайно наложить заклинание. И теперь я не знаю, как его снять. А это, в свою очередь, значит, что наше соглашение бессмысленно. потому что я не знаю, в какую сторону нам идти дальше. «Вот как?» — опускает он задумчивый взгляд на карту. «Она настроена на меня», — тут же предупреждаю я. «Если я умру, то и карта станет бесполезной. Тогда я просто не хотела, чтобы вы меня раскрыли». «Не я», — вздыхает маг, бросая на меня усталый взгляд. «Я привык держать свое слово». Перестань попусту беспокоиться за свою жизнь. Легко сказать. Маги крови веками угрожали таким, как я. Опасаться их у меня в крови. Это трудно, шепчу я. Скажи, ты слышала о случаях, когда маги крови выигрывали бой коварством? Не просто люди, а маги. Нет, потому что мы всегда действуем в открытую. Нам не к чему хитрить с противником, который тоже не занимается подобным. Мы заключили перемирие. Нея, и зная, что твоя раса держит свои обещания, я верю, что ты больше не попытаешься меня убить. Предлагаю тебе поступить так же. Он прав. Но я слишком долго не доверяла никому, кроме себя и мамы, пока она была жива. Я поджимаю губы и отворачиваюсь, а Таила продолжает: "Вспомни, что ты чувствовала в тот момент, когда наложила заклятие, и постарайся освободиться от этих чувств. Я могу помочь". "Как?" тут же заинтересовалась я. "Подойди вместе с картой". Я смотрю на разложенный на коленях пергамент, а затем снова на мага. "Сомневаюсь". Но решительно складываю карту и направляюсь к мужчине. Если не попробовать всё, что доступно, я рискую остаться в этом доме навсегда, потому что путешествовать вслепую пустое дело. Тайлос двигается чуть в сторону на кровати, освобождая место рядом с ним. Дожидается, когда я сяду, а затем осторожно обхватывает своими пальцами кисть моей руки, чтобы уложить ладонь себе на грудь. над сердцем. Я вздрагиваю от ощущения горячей кожи и ещё раз, когда Мак укладывает свою ладонь над моим сердцем и говорит тихо: "Расслабься, Ния". Его рука удерживает мою у него на груди. Мужчина ловит мой взгляд и просит: "Слушай мой голос, свои ощущения". частоту биения наших сердец. Они не обманут. Итак, Эания, девушка эльфийских кровей, я, Тайлос, человек, обладающий магией крови, клянусь, что отныне и до окончания нашего соглашения не причиню тебе вреда, ни умышленно, ни случайно. Более того, Продолжу оберегать твою жизнь, как делал это ранее. Ты же это помнишь, не? Помню, хрипло выдыхаю я, потому что в горле сохнет. Больше нет надобности защищаться от меня, потому что я не представляю угрозы лично для тебя. Пойми это и прими. Я сглатываю, но взгляд от глаз напротив не отвожу. Они не лгут. Тайлос верит в то, что говорит. Искренен и честен. И ко мне приходит понимание, что он останется таковым, пока мы не достигнем ставшей общей цели. Очевидно, внутренне я уже знала об этом, но упрямо не хотела признавать. И сейчас я медленно выдыхаю от облегчения и твёрдо киваю. В тот же миг мою ладонь на карте начинают щекотать мелкие искры света. Отлично! Случайное наложение и снятие заклятий станет моей забавной уникальностью. Впрочем, витание права. Потенциал к такому виду магии сначала нужно раскрыть полностью и тренировать, чтобы понимать. Тайлос широко улыбается, опуская взгляд на карту, которая слабо светится изнутри. И я тоже улыбаюсь. Получилось. Мы будем знать, куда идти дальше. Я бросаю на мужчину благодарный взгляд, поднимаюсь на ноги и возвращаюсь на лавку, чтобы раскрыть пергамент. Сначала я с тёплой грустью разглядываю мамины почерки и изящные рисунки, а уже потом вижу следующую точку на пути к цели. Поднимаю глаза на мага и выдыхаю с ужасом. Нет. Мак хмурится, улыбка исчезает. Что не так? Я снова смотрю на точку, которая слабо мигает светом, и на выведенную красивым почерком надпись: Деревня Полукровок. Сглатываю сухость и отрицательно качаю головой. Ничего. Кое что показалось, не обращай внимания. Давай ложиться спать. Макс шутит что-то о том, что выспался за целый день, но я не обращаю внимания и готовлюсь ко сну. В голове целый рой мыслей, которые нужно привести в порядок. Я гашу свечи, оставляя огонь в печи, и укладываюсь на лавку лицом к стене. Опыт с маминой картой показал, что я не смогу увидеть следующую точку, пока не достигну предыдущей. То есть, узнать, куда следовать дальше, смогу только в деревне Полукровок, полуэльфов, которые скрываются от таких, как Тайлос. А теперь выходит, что я должна привести его туда. Для чего? Чтобы он их уничтожил, как уничтожил мою последнюю деревню. Да, Мак пообещал, что не тронет меня, а других, похожих на меня, Тоже трогать не будет. Или решит воспользоваться выпавшим шансом. Или я смогу обмануть и карту, и его заодно. Попробовать стоит. Выбор у меня в любом случае. Небольшой. С этой необнадёживающей мыслью я и проваливаюсь в сон. Следующий день проходит так же, как предыдущий. Лишь с тем изменением, что Тайлос теперь в состоянии подняться с кровати. Не надолго, но всё же. Я пою его отваром, меняю повязки и с облегчением, грозящим почему-то перерасти в радость, вижу, как рана полностью затягивается. Но меня всё равно тревожит будущее. Я опасаюсь спросить у мага, как он отнесётся к деревне Полукровок, чтобы лишний раз не рисковать жизнями собратьев. И при этом ощущаю что-то вроде стыда, потому что его помощь с картой на Каноне и наши короткие, но приятные беседы и шутки о пустеках вызывают во мне противоречивые чувства. Я ведь обещала себе и магу помнить о его сути. В общем, близкое общение с врагом, с которым мы временно заключили перемирие, и постоянное нахождение рядом неминуемо меняет моё к нему отношение. И пока я не уверена, что это хорошо. На третий день я отправляюсь в лес, в сторону нужной мне деревни, чтобы разведать обстановку. Если судить по карте, до полукровок чуть больше полудня пути. Мне необходимо найти такое место, где я смогу оставить Тайлоса и незаметно для него сходить до деревни и обратно. Например, ночью, когда маку уснёт. Я намечаю себе подходящее место и ближе к вечеру возвращаюсь обратно в хижину. Мужчину застаю в купальне. Я успела привыкнуть к его обнажённому торсу, но то была забота о его здоровье, а сейчас, осознавая, что он полностью раздет под струёй воды, льющейся из закреплённой вверху бочки, сильно смущаюсь. И это чувство приводит меня в ступор. Но и глаз от мускулистой спины отвести не получается, пока Тайлос не разворачивается ко мне лицом. Я рад, что в бочке оказалась вода. Без магии я не смог бы помыться. Твоя заслуга. Если так, прими мою благодарность. Мне было несложно, отвернувшись, выдыхаю я. Должно быть это нелегко, зная вкус магии, отказаться от неё. Не желая по мелочам ранить полностью здоровые ладони, я наконец соображаю, что не обязательно стоять здесь столбом и срываюсь к дому. Слышу, как Мак за спиной тихо смеётся и смущаюсь ещё сильнее. Хотя куда больше. Отвлекаю себя от странных чувств готовкой и успокаиваюсь полностью, когда спустя долгое время Тайлос так и не заходит в дом. приходится выйти во двор, чтобы сообщить, что еда готова. Мак сидит на старом пеньке в светлой рубашке и штанах, найденных в шкафу. Он замечает моё появление и криво улыбается. Ты как раз вовремя. Для чего? Почему-то меня больше привлекают его влажные волосы и посвежевший вид в целом, чем то, что он держит в руках. А это вообще-то невероятно. Макрови смастерил для меня лук своими руками без магии. Испробуешь? Улыбнувшись, поднимается он на ноги. Мои, теряюсь я в стрелы. Я захватил твой колчан, кивает мужчина на пенёк, у которого и правда лежит колчан. Я тоже дёргано киваю и иду ближе, перехватываю лук. Оцениваю его лёгкость и внешнюю простоту и приятно удивляюсь отличному балансу. Улыбаюсь. Решил, что глупо отправляться в дорогу с хорошим стрелком без подобающего для него оружия. Я поднимаю глаза на Тайлоса и вновь чувствую это смущение. Отворачиваюсь, подхватываю с земли колчан, вешаю его за спину и вынимаю стрелу. прикладываю её к луку. В груди разливается тепло от знакомого напряжения мышц, по которому я скучала. Бросаю взгляд на мага, отошедшего чуть в сторону, и предлагаю: Хочешь выбрать цель? Здесь водятся белки, жмёт он плечами. Я не откажусь от простого вяленого мяса в пути. Как много тебе его нужно, весело приглядываюсь я к верхушкам деревьев. на твоё усмотрение. Разделывать будешь сам. Усмехаюсь я и выпускаю первую стрелу, затем вторую и третью. Все они, разумеется, попадают в цель. Я прикладываю к новенькому луку четвёртую стрелу, но тут за спиной раздаётся хруст веток. Я разворачиваюсь в сторону звука, целюсь, но в следующий миг Тайлос обнимает меня со спины и вынуждает опустить лук, выдыхает с улыбкой: "Спокойно. Это свои. Я уже и сама вижу". Тайлос отпускает меня, чтобы обойти, но оставляет после себя ощущение тепла ладоней на талии и руке. По коже бегут мурашки. Я вспоминаю, какую неприязнь вызвало одно только видение поцелуя с Эларом. И не доумеваю, почему от близости мага ощущения совсем другие. Тем временем Тайлос подходит к своему коню и треплет его гриву, широко улыбаясь. Нашёл меня бродяга. Конь фыркает, и Макс смеётся, гладя его шею, а затем обхватывает ладонями чёрную лошадиную морду, прислоняется своим лбом к его и что-то шепчет. Ты знал, Верно, выдыхаю я, что он тебя сам найдёт. Потому так легко согласился не искать лошадей. Это поразительно. И то, что Мак крови настолько доверяет обычному животному, то, что конь настолько привязан к человеку, чтобы самостоятельно отыскать путь к нему, непростой и долгий, Тайлос вновь запускает пальцы в гриву жеребца и смотрит на меня. Я надеялся, Мы с бродягой через многое прошли. И потом, ты приложила столько усилий, чтобы оставить нас без лошадей, что я решил, будто ты что-то знаешь. Позже я в этом убедился. Парящие скалы не преодолеть верхом. Когда-то догадался, что я полукровка. Мужчина отводит взгляд, улыбаясь своим мыслям. В последнее время он очень часто улыбается или смеется, что тоже воспринимается мною неоднозначно, а затем вновь смотрит на меня. Ты носила шапку, не плетёшь косы, и спать предпочитаешь на деревьях. В тебе изначально не было того благоговения, что обычно испытывают люди к подобным мне. Ты держалась со мной как с соперником, с которым по необходимости пришлось общаться. И в твоих глазах никогда не было страха. Разве что один единственный раз. Люди обожают носить шапки, ворчу я и направляюсь в дом. Еда готова, и не забудь про своих белок. Тайлос садится есть перед самым сном, так как весь день занимался белками. Я в это время изучала карту и украдкой наблюдала за ним через окно, что меня раздражало. Поэтому Смену повязки я предоставляю ему самому. Подготавливаю всё необходимое и возвращаюсь на лавку. Мак на это хмыкает и приглядывается ко мне с интересом. Простила себя? Или дело в чём-то другом? Простила? Не понимаю я. Мак поднимается из-за стола и замечает по дороге к кровати. Вот и я считаю странным желать кому-то смерти, а затем Жалеть о том, что едва его не убило. Думаю, здесь дело в тебе самой. Ты не убийца и вряд ли сможешь ею стать. Он молчит мгновение. Мне нравилась твоя забота, Аня. Даже грустно немного, что я поправился настолько, что могу сам о себе позаботиться. Я бездумно наблюдаю некоторое время за его действиями и наконец говорю. Мне придётся Я морщусь на свою откровенность, но продолжаю, потому что хочу, чтобы он знал или хочу напомнить самой себе, стать убийцей. Я дала клятву, что уничтожу магов крови. Всех до единого. А эльфы, как ты и сам знаешь, держат свои обещания. Тайлос заканчивает перевязывать талию и смотрит на меня, склонив голову в бок. Усмехается. Грандиозные планы. Но каким образом? Я знаю ваше слабое место, веду я плечами, не желая вдаваться в подробности о лабиринте силы. Достаточно того, чтобы каждый из вас подпустил меня к себе слишком близко. Макс сужает глаза, улыбается криво одними губами, а затем начинает готовиться ко сну. Замечает весело и мягко одновременно. Что ж... Если передумаешь, то можешь вспомнить о том, что ты человек тоже. Людям держать своё слово не обязательно. Лично я тебя осуждать не стану. На последних словах он снова улыбается, и я тоже не могу сдержать короткой улыбки, хотя в своих мыслях далеко от веселья. Мне никогда не нравилось думать о своей человеческой половине из-за того, как я появилась на свет. Ведь этому предшествовало насилие над мамой. Люди очень преуспели в войне с эльфами. Чего стоят одни только маги крови? Но им известны и другие методы, как ослабить противника и воспользоваться его слабостью. Мама в тот единственный раз, когда мы говорили об этом, не вдавалась в подробности. Но я хорошо представила, как она страдала, оказавшись с мерзким человеком не по своей воле. Я возненавидела саму мысль о моей человеческой стороне. Возненавидела мерзавца, причастного к моему происхождению. Возненавидела всех людей, потому что эльфы, в отличие от них, на такую низость попросту не способны. Впрочем, за последние месяцы многое изменилось. как и я сама. Я больше не имею права думать, что все люди такие же, как тот человек, что меня зачал. И некоторые из них, до обидного мудры, подстать самим эльфам. Я бросаю недовольный взгляд на Тайлоса, растягиваюсь на лавке и отворачиваюсь к стене. Несколько месяцев назад я и не думал, что у меня могут появиться собственные цели — Спустя пару минут тишины тихо говорит маг. Я осознавал, что существую в этом мире как оружие. Шёл куда указывали, делал, что должен был делать, и считал это правильным. Эльфы убили мою семью и хотели убить меня, чтобы ослабить противника. Они знали, что я стану одним из сильнейших магов. Но жизнь умеет ставить новые задачи. И вот я здесь, в домике посреди глухого леса, наедине с девушкой полукровкой, у которой с хрустом костей меняется мировоззрение наравне с моим. Правильно ли это? Не уверен. Но если отбросить войну и наши в ней роли, то это по меньшей мере занимательно. Итак, я веду к тому, что, наверное, это естественно. Менять свои старые установки тогда, когда меняется мир вокруг тебя. А еще Мак Крови до да обидного рассудителен. Я молчу, думая о том, что мы с ним пришли к похожим выводам, но в ответ говорю лишь тихое «Мирной ночи, Тайлос!» Добрых снов и они. Поутру чан с целебным отваром оказывается пуст. Я смотрю на проснувшегося, но ещё сонного мага и заключаю: Ты полностью здоров. А затем подторствую своему любопытству. Можно я взгляну? Тайлос хмурится, но откидывает одеяло и поднимается на ноги. Я тут же бросаюсь к нему и подхватываю пальцами край ткани. Мак вздрагивает, а я спешу размотать повязку. Моим глазам предстаёт ровная, розоватая полоска шрама, и я зачем-то тянусь к ней и касаюсь указательным пальцем, скользя по её длине, словно и не было ужасной раны. Тайлос, напряжение которого я уловила краем сознания, ловит мою кисть, и я недоверчиво-тревожно заглядываю в тёмные глаза». Неужели до сих пор больно? Кажется, его взгляд становится совсем чёрным. Он почти шепчет. Напротив. Напротив. О! Я хочу вырвать руку, но хватка пальцев мага лишь усиливается в ответ на мой порыв. Он делает шаг ближе, что пугает ещё сильнее. Мгновение вглядывается в моё лицо. А затем немного хрипло спрашивает: "Выходит, мы можем отправляться в путь?" Меня подводит голос. "А ты хочешь задержаться здесь?" Тайлос снова делает шаг вперёд, я, разумеется, один шаг назад. "Ты снова меня боишься?" озадаченно интересуется он. "А мне стоит?" Макс сужает глаза, размышляет мгновение, а затем отвечает: "Нет, для этого нет причин. Значит, не боюсь". Вру, разумеется. Меня однозначно пугает и его близость, и то, что он насильно держит меня возле себя. Это напоминает о прошлом мамы. Впрочем, чувствую я не только страх, Меня смущает жар тела, окутывающий словно кокон. Твои глаза говорят обратное, Иания. Я собираюсь с мыслями. Отпусти мою руку, Тайлос. Он словно забыл, что держит её, и теперь смотрит на свои пальцы, будто те принадлежат кому-то другому. Усмехается и разжимает их. Я тут же убираюсь от мужчины на безопасное расстояние. Делаю глоток свежего воздуха, словно только что вырвалась из пекла, а затем бросаю на Мага короткий взгляд. Предлагаю выдвигаться в дорогу через пару часов. С этими словами я сбегаю из дома, в котором стало слишком тесно для нас двоих. За время, назначенное мною на сборы, я успеваю почистить стрелы, собрать вещи и еду в дорогу и вновь изучить карту. Я даже нахожу в вещах мага свой кинжал и без слов возвращаю его за пазуху. А ещё натыкаюсь на его ручные ножны, мудрённое приспособление из кожи и лёгкого металла, которое при определённом действии выталкивает кинжал. Зайдя в дом в очередной раз, я замечаю, что оно плавится в огне печи. Да. Мы с Тайлосом стараемся не сталкиваться в одном пространстве и сомневаюсь, что всё возможное для этого делаю я одна. Я отхожу от погашенной печи, подхватываю с лавки сумку, вешаю её на плечо через голову и осматриваюсь. Затяжная передышка закончилась. Пришла пора прощаться с местом, которое предоставило мне и Тайлосу надёжный кров. Здесь было уютно, тепло, тепло. и безопасно. Если, конечно, не считать мага крови под боком. Непроизвольно улыбаюсь и выхожу на улицу. Тайлос снова весь в чёрном, как раз садится на своего коня. И пусть. Лично я намерен идти пешком. Поездка верхом никак не вписывается в мой план. И дело вовсе не в том, что я не хочу сидеть рядом с магом, хотя это тоже играет свою роль. Я подхватываю колчан и лук, лежащий у пенька, и направляюсь мимо бродяги и мага. Но мужчина выставляет прямо передо мной руку и спрашивает. «Ты же не планируешь идти пешком, когда у нас есть полный сил конь?» Я поднимаю глаза на лицо Тайлоса. «Оно, кстати, не выглядит довольным». Я отвечаю. «Для меня привычнее находиться на земле». ты не почувствуешь разницы. Я не буду отставать, обещаю. Мак раздражённо ведёт плечом. Не глупи, Аня. Я поджимаю губы. Если я пойду у него на поводу и сяду на эту дурацкую лошадь, то нам придётся зайти гораздо дальше, чем я планировала. Но Тайлос этого не знает, потому и считает моё поведение глупым, что, к слову, взлит. Досадно вздыхаю. Закрепляю на седле лук и стрелы и берусь за руку мага. Он тут же дёргает меня вверх и без особых усилий усаживает перед собой. Взяв в руки поводье, маг тихо замечает у меня над головой: "Смотри-ка, небо не обрушилось на землю от того, что ты села на лошадь". "Может и обрушится", ворчу я. "Позже". "Смешная" усмехается Тайлос, усаживаясь удобней. Итак, куда направляемся, проводница? Вперёд.